16-4 ноября 1854 года. Дунайское княжество. Штабс-капитан гвардейского флотского экипажа. Домбровский Николай Максимович. Бездельник. Бездельником я стал не по своей воле. Ядром отряда, к которому я был приписан, командовал капитан гвардейского флотского экипажа. «Ильин Николай Максимович, мой полный теска. Перед венесуэльским лояжем его, тогда еще в чине старшего лейтенанта, назначили командиром сводного отряда морской пехоты на Королеве. В отличие от роты Хулеовича, морпехов с Королева раздербанили. Одно отделение участвовало в первой нашей встрече с императором. До сих пор оно служит при нем лейб-охраной и одновременно связистами». «Были там и силы ССО. Что с ними случилось, мне неизвестно. Оставшихся подрядили обучать новосозданные роты нового строя. Некоторое их количество так и осталось инструкторами в районе Свяборга. Но большинство стало ядром Свяборгского батальона особого назначения. Именно к этому батальону приписали и вашего покорного слугу. Хулеович лично попросил капитана Ильина о том, чтобы тот обучил меня военному делу в весьма сжатые сроки, тот послал меня на курс молодого бойца, который проводился на остановках во время перехода по Березинскому водному пути. Справедливости ради, хочу заметить, что другие курсанты проходили обучение уже несколько недель, и я, даром что офицер, показал себя столь провально, что после того, как мы прибыли в Одессу, Ильин вызвал меня к себе, и с сарказмом произнес «Штабс-капитан, вас мне порекомендовал полковник Сан-Хуан?» «Сказал, что вы, по его словам, бриллиант, еще не подвергнувшийся огранке?» «Я тогда еще подумал, ну и сравнение, и что достаточно вам преподать пару-тройку уроков, как вы станете действительно неплохим снайпером». Но, увы, то, что я видел своими глазами, и то, что мне докладывали мои люди», наводит меня на один только вопрос, в точности соответствующий первым четырем буквам отчества вельми уважаемого мною полковника, одарившего меня столь медвежьей услугой. «И что вы этим хотите сказать?» — уныло пробормотал я. «Награды ваши вы заслужили, и стрелять вроде умеете, но я не собираюсь рисковать жизнями своих людей» как тех, кто из будущего, так и тех, кто из этого времени, и давать вам боевые задания. Одна просьба. Не путайтесь под ногами. Вы же журналист. Вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. Пишите. В этом я вам мешать не буду. Но не более того. А после окончания войны я, так и быть, отправлю вас на прохождение полного курса молодого бойца физические данные у вас все-таки наличествуют, и, может быть, когда-нибудь что-нибудь из вас получится, но не через неделю и даже не через месяц. Но я вас больше не задерживаю. По его каменной физиономии я догадался, что Ильин не поменяет своего мнения обо мне, так что я усиленно занялся журналистской деятельностью. Писал статьи, во все три наши СМИ, плюс в новое издание «Дунайские вести». Интервьюировал то одних, то других, не раз нарываясь на «Голубчик, а шли бы вы по добру, по здорову?» Куда именно я не могу указать? По цензурным соображениям. Изредка фотографировал, подолгу заряжая мобильник солнечной зарядкой после каждой фотосессии. Но приехал сюда я не для того, как пел Высоцкий, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось подтанки. Я ведь уже вошел во вкус, и мне снилось каждую ночь не только, как я целую свою Мэйбл, и, если честно, не только целую, но и то, как я лежу в кустах и выцеливаю очередного англичанина. Поэтому я и начал себя считать форменным бездельником». А пока мы двигались по бескрайним степям дунайских княжеств, после переправы у Галоца армия повернула на юг и, громя разрозненные турецкие отряды, двинулась паровым катком на некотором отдалении от побережья. Турки и их союзники с цивилизованного Запада засели в крепостях в Костендже, Силистрии и Рущуке и ждали штурма. Слышал краем муха, что в первых двух что-то бахнуло. Но подробности произошедшего мне неизвестны. А наш батальон, равно как и другие войска, двигавшиеся вместе с нами, не оправдывая ожиданий противника, следовали к известной лишь нашему командованию цели. Дождей еще не было, и пыль стояла столбом. Я напевал чуть слышно. Если бы я это делал громче, меня бы, наверное, давно уже побили любители Бельканта. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги, до да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, Твой дружок в бурьяне неживое лежит. Пошленье, увы, касалось и меня. Молодой лейтенант Александр Елизарович Степанов, с которым я успел сдружиться по дороге из Одессы, попал вчера под налет Башиб Бузуков. Так у турок именовались иррегулярные части, состоящие в основном из черкесов и совершавшие дерзкие нападения на наши отряды. Саша смог развернуть свой взвод в боевой порядок и отогнал Башибузуков, но сам был смертельно ранен, и я еле-еле успел к нему перед тем, как он умер. Саша попытался что-то пробормотать, из последних сил показал пальцем на медальон на шее. И вдруг затих навсегда. Подбежавшему доктору ничего не оставалось, как констатировать смерть. В медальоне оказался миниатюрный портрет красивой девушки и сложенная несколько раз бумажка с двумя адресами Елизара Аристарховича и Марии Ивановны Степановых и Марфы Ивановны Велегеминовой. Меня словно ударило током. Последнюю фамилию я помнил из своего генеалогического древа. Она тоже была моим далеким предком. Я пообещал себе, что когда я вернусь, то отвезу ей этот портрет лично и расскажу ей про подвиг Александра и про его кончину. И что с того, что лежал он не в бурьяне, а на койке в походном лазарете моего друга Саши Николаева? Разве от этого легче? Кстати, Ни англичан, ни французов мы ни разу не видели. Из неприятеля же обнаружили только турок. Солнце уже клонилось к закату, когда я увидел невдалеке пять или шесть фургонов с намалеванными на них красными крестами, эмблемами крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Подумав, что неплохо было бы взять у них интервью, я направил своего коня к ним и вдруг увидел, как из рощицы коих здесь было не так уж и много, вылетели десятка-три кавалеристов, одетых по-восточному пёстро и поскакали к фургонам. Даже не думая, я пришпорил коня, каким-то чудом не шмякнувшись с него. Я, если честно, ещё тот наездник и бросился им наперерез, крикнув возницам фургонов, «Скорей убирайтесь отсюда!» Спешившись в последний момент, «Ну, не умею я воевать верхом!» Откатился в сторону, присел за первым попавшимся кустом, прицелился в баши Бузука, скакавшего впереди всех, и выстрелил. Тот вылетел из седла и отрядно на мгновение замешкался. Я стал стрелять по турецким головрезам, рассчитывая, что перед тем, как они меня прикончат, я изрядно сокращу их количество» и тем самым дам хоть какой-то шанс на спасение сестрам милосердия. Сначала турки меня не заметили. Они остановились и стали разглядывать кусты, пытаясь понять, откуда по ним стреляют, что мне было только на руку. Но продолжалось это недолго, и вот на меня уже несутся три всадника с дикими криками, размахивающими над головой кривыми саблями. Двух я отправил к райским гуриям. Но тут у меня кончились патроны, и я лихорадочно стал перезаряжать свое оружие, чувствуя, что не успею это сделать, и третий башибузук точно меня зарубит. Неожиданно за моей спиной раздался выстрел, и турок, вылетев из седла, упал прямо на меня, сбив с ног. Конь его, храпя и роняя пену с губ, промчался рядом со мной, обдав острым запахом лошадиного пота. Я вставил в магазин, Передернул затвор и вновь выстрелил по ближайшему ко мне божипу зугу. Скакавшего рядом с ним головореза снял неизвестный стрелок, только что спасший мне жизнь. Откуда-то со стороны раздался топот копыт. Небольшой отряд донских казаков, развернувшись лавой шашками наголо, ударил по туркам. Я успел выстрелить дважды, но тут рядом со мной рухнул конь одного из казаков, Бедное животное забилось в предсмертных судорогах, и я, получив удар копытом вбок, улетел в бурьян. Каким-то чудом, собравшись силами, я приподнялся и увидел, что сражение уже закончилось. Единственный чудом уцелевший башибузук удирал, припав к шее быстроногого коня. Скинув интерес, я выстрелил в беглеца, после чего в глазах у меня потемнело И я потерял сознание. Неизвестно, сколько времени прошло, когда я пришел в себя. Лежал я на сене в какой-то отчаянно скрипящей повозке. Двеки у меня дрогнули, и тут в моих ушах прозвучал любимый голос, который на родном английском языке произнес Милый, лежи спокойно. Похоже, что у тебя сотрясение мозга. Ну, все, подумалось мне, «Видно, я уже на том свете, и вот только непонятно, что тут делает моя Мэйбл». А моя любимая тем временем продолжала. «Мы отбились от этих бандитов, спасибо тебе». «Нет, не похоже это на рай, но и на ад тоже не похоже. Значит, я жив». Немного подумав, я задал единственный правильный в данном случае вопрос. «Милая, а какого хрена ты здесь делаешь?» Конечно, слово «хрен» было несколько другим. Английским словом тоже, состоящим из четырех букв. Причем слово «сье» было из числа тех, которые порядочная девушка знать не должна. Но та лишь обняла и поцеловала меня, после чего заставила проглотить ложку какой-то горькой гадости, и я опять провалился в забытие. Очухался я уже на койке в большой палате, и первое, что увидел, Сидящего на корточках капитана Ильина, глядевшего на меня впервые за все время нашего с ним общения, без ехидства, вполне дружелюбно. — Ну, тезка, ты даешь. Тринадцать зарубок можешь добавить себе на приклад. Эх, расскажешь, кому ни за что не поверят. Э, ничего, что я с тобой на «ты». — Конечно, только вот кто стрелял по этим бандитам из фургонов... И «Если бы не он мне не сдобровать!» «Не он, а она!» «Это невеста твоя устроила небольшой сафари!» «Двоих положила, еще одного подранила!» «Гони ее нахрен обратно в тыл!» — выпалил я. «Вот то же самое я хотел сделать и с тобой!» — усмехнулся он. «Ладно, КМБ, ты, как видим, провалил, но это ничего не значит!» «Разрешаю тебе, когда оклемаешься, свободную охоту. Только согласно правилам, если только у тебя это получится. Я вот тебе книжицу полезную принес про действия снайпера. Почитай на досуге, когда голова болеть перестанет». «А что с Мэйбелл?» «Тут надо с начальством переговорить. Впрочем, бодро найдет». «Оставлю-ка я вас, голубков, наедине». Давай, тезка. И Коля Ильин, поднявшись, похлопал меня по плечу и направился к выходу.